Галуш. Голова первая. С тех пор, как на слободские игрища стали приходить парни из станицы, а случилось это осенью после обмолотых любовь, Семка увидел, что Маринка сразу к нему охладела. Словно никогда и не крутили они промеж себя любовь.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 Не эти ли чудесные мерцавшие розовым огнем буквы наивно уверяли его в любви? А теперь, как будто поблекла небесная лазурь сатинового кесета, увяли пожелтевшие узоры вышивки и буквы «КЛТД», уверявшие от лица Маринки «Кого люблю, тому дарю»,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 Темка заметил это в воскресенье, когда на игрище в первый раз пришли станичные парни. Один из них, Гришка, по прозвищу Макраусый, был с гармошкой немецкого строя в пухлых галифе с лампасами и в сапогах, на которых немеркнущим глянцем сияли новые галоши. Вот с этих-то галош весь вечер не сводила Маринка восхищенного взгляда, а Семка, позабытый и жалкий, просидел в углу до конца игрыч и оттуда с кривой дрожащей улыбкой глядел не на Маринку, разрумяненную танцами, не на судругу, поводившую губы гармониста, а на пару Гришкиных галош, добросовестно вышлепывающих по грязному полу замысловатые фигуры. У Сёмки на будние праздники одни вязаные чувяки да штаны. Материя от ветхости не держит латок. Нитки пробредают и из прорех высматривает смуглое до черноты Сёмкино тело.